Глава 16. Габриэль. Лили росла в районе, застроенном многоэтажками. Не проходило и дня, чтобы сюда не приезжала полиция или пожарные. Вокруг было шумно, весь день и ночью тоже. Нельзя сказать, что Лили жила в тихом месте. Начальная школа находилась по другую сторону пешеходного моста, перекинутого через железнодорожные пути. В глубине старого квартала, где многоэтажек уже не было, только симпатичные каменные домики, окруженные садами. Помню, однажды, глядя на один из этих домиков, она сказала, сколько же человек в нем живет. Там тоже несколько квартир и лифт, хотя этажей всего два. А это был очень простой дом, и жила там одинокая пожилая женщина со своей немецкой овчаркой. Лили. Школа, библиотека и дом были моим золотым треугольником. Когда я училась в подготовительном классе, а потом в первом, утром меня забирал школьный автобус. Вечером он же привозил обратно к нашим многоэтажкам. Начиная со второго класса, я уже везде ходила сама, с ключом от квартиры на шее. 25 минут туда, 20 обратно. Я могла выбрать только одно внеклассное занятие. Не два, ведь мама у меня не таксист и не миллионер. Она настояла на спорте. И я стала заниматься по программе мультиспорт, потому что хотела попробовать все: скалолазание, баскетбол, гимнастику, фехтование, стрельбу из лука. Я пыталась заниматься и балетом, но преподаватель всегда ставила меня позади всех, поскольку я была не такой стройной, как остальные. Еще у меня был велосипед, имелись и специальные дорожки, Вот только куда по ним ездить? Я долго искала свой вид спорта. Думаю, я все еще его ищу. Зная я, что можно было выбрать занятия по искусству, попросила бы записать меня на уроки рисования. Еще я бы с удовольствием училась играть на фортепиано, петь или ходила бы в театральную студию. Но ничего подобного мне не предлагалось. Скидки от города, компенсации на работе и детские купоны, которые получала мама, распространялись только на занятия спортом. Иногда по выходным мы ездили в торговый центр в Элизи. Нам нравилось бродить по нему. А иногда, очень редко, мы обедали в Пицце-дель-Арти. Мама разрешала мне заполнять чек из чековой книжки. Габриэль. Дочь никогда не требовала у меня брендовые кроссовки или дорогую одежду. Она просила только шоколадный йогурт, и самые простые булочки на полдник. Никогда не заглядывалась на попкорн в кинотеатре, не выпрашивала второй круг на карусели, мороженое в парке развлечений или плюшевую игрушку в сувенирной лавке зоопарка. Может быть, интуиция подсказывала ей, что не надо этого делать. Наверное, она чувствовала, что наш бюджет не выдержит даже самых незначительных отклонений от запланированных трат. А в какой-то период стало очень трудно. Пришлось работать сразу в нескольких домах престарелых, выезжать для оказания помощи на дому или соглашаться на две смены в день. Но и этого было недостаточно. Я боялась открывать почтовый ящик и отвечать на телефонные звонки. Я не вылезала из машины, носилась повсюду, как угорелая, пыталась везде успеть, чтобы было чем поужинать. Лили. Мама считала делом чести, чтобы из дома я всегда выходила безупречно одетой чтобы все на мне было выглажено, подшито, подогнано по размеру и пахло кондиционером для белья. Можно было бы не утюжить, но для нее это был повод для гордости. И вопрос самоуважения. Габриэль. Однажды нам отключили электричество. Я сказала Лили, что хочу устроить романтический ужин, и мы зажгли свечи. На следующий день электричество снова дали. Соседи ничего не заметили. У всех тут были свои проблемы. Лили. Мама любила сюрпризы. Я же каждый год на ее день рождения приносила ей поднос с завтраком в постель. Круассан я покупала накануне по дороге в школу. Стакан апельсинового сока с косточками выжимала сама. Еще там был теплый кофе с молоком и долька шоколада. Две дольки. Я добавляла еще одну, потому что этот день был не такой, как другие. Однажды она устроила сюрприз. Ужин при свечах. Такая смешная, как будто я поверила. Но мне нравились перебои с электричеством. Особенно, когда весь район погружался в темноту. Было очень красиво, видно звезды в небе над высотками. Габриэль. Нет, о деньгах с Лили я никогда не говорила. Ну или я этого не помню. Однажды она сказала, «Уроки я сделала, и мне хочется что-нибудь приготовить. Может, сделаем крок-месьё?» нет дорогая сделаем киш с чем с любовью ответила я а что в нем будет спросила она с любопытством потому что впервые о таком слышала все что мы любим и все что у нас есть лили у мамы никогда не было много денег но если я например просила новые цветные карандаши потому что мои уже не получалось заточить она говорила конечно нам с радостью продадут еще ее любимая фраза: как будто никаких проблем с деньгами не существовало а я тратила столько времени стирая свои едва законченные рисунки, чтобы сэкономить бумагу. Пожалуй именно эти слова я слышала в детстве чаще всего нам с радостью продадут еще.